Глава 5. Группа крови. На английский я пришла совершенно рассредоточенная, даже не сразу поняла, что урок уже вовсю идет. Спасибо, что почти не на своим присутствием, мисс Свон, подколол меня учитель. Я поспешила на свое место, отсвечивая красными от стыда ушами. Только к концу занятия я осознала, что рядом со мной нет Майка. Может, он обиделся, что его так бесцеремонно от отфутболили к Джессике? Но после звонка Майк вместе с Эриком встречали меня у дверей, значит, все в порядке. Ребята болтали без умолку о погоде на выходные, о том, что, скорее всего, будет ясно, и они очень удачно выбрали время для поездки на пляж. Я старалась поддержать разговор изо всех сил, чтобы не обидеть парней. И хотя какая разница, ясное будет небо или нет, тепла-то все равно не дождемся. Весь день расплылся одним цветным пятном. Утренний разговор с Калином казался настолько нереальным, что я никак не могла в него поверить, как и в то, что я могу нравиться тому, о ком вижу волшебные чарующие сны». В столовую я шла чуть не в припрыжку, не терпелась увидеть Эдварда, чтобы поверить в такое желанное наваждение. Или наоборот, развеять такие навязчивые мечты, узрев все того же безразличного парня. Плетущаяся рядом джесс трещала о танцах, о майке и о том, как девчонки пригласили Эрика с Тейлером. Эта тепленькая компашка уже вся была в предвкушении весеннего бала. За заветным столиком Эдварда не оказалось, и все мое настроение упало ниже плинтуса. Неужели он ушел домой? Обиженная на свою несправедливую судьбу, я встала в очередь следом за Джесс. Аппетита как не бывало, поэтому я взяла только лимонад. Хотелось забиться куда-нибудь в угол и насладиться своим отчаянием. На тебя смотрит Эдвард Каллен. Голос Джессики донесся будто сквозь вату. Интересно, почему он сегодня сел один?» Желание страдать сразу куда-то улетучилось. Я подняла голову и увидела Эдварда за столиком в противоположном конце столовой. Поняв, что я заметила его, Эдвард, приглашающе махнул мне рукой. А я только стояла и улыбалась, как маленький ребенок, которому дали сразу огромный мешок сладостей. «Это он тебя зовет, что ли?» – недоверчиво спросила Джессика. «Наверное, хочет поговорить о биологии. Нам же сейчас идти на урок вместе», – постаралась я успокоить подругу. «Пойду, спрошу, чего он хочет». Я пошла к Эдварду, спиной ощущая ошарашенный взгляд Джессики и неуверенно остановилась у его столика. — Присоединяйся, — улыбаясь, — предложил он. Я медленно села напротив, стараясь даже не моргать, чтобы не спугнуть невероятное видение. Словно сделаю резкое движение и тут же проснусь, а Эдвард растает, как дымка. Он смотрел на меня, будто чего-то ждал. — Это невероятно, — наконец проговорила я. — Но я подумала, что если мне все равно гореть в аду, то почему бы не сделать путь туда приятнее? Я ждала продолжения, было непонятно, о чем он, но парень тоже молчал. Я не совсем улавливаю. — Понимаю, — улыбнулся Кален, но не пояснил, что имел в виду. Похоже, твоим друзьям не нравится, что я тебя у них покитил, сменил он тему. Переживут. Я почти физически ощущала взгляды на своей спине. Пусть не надеется, что я отдам тебя им обратно, это звучало угрожающе. Не страшно? Нет, скорее удивительно. Такие перемены. Я же сказал, больше не могу притворяться, что ты мне безразлично. Не могу сопротивляться самому себе. Я сдаюсь. Улыбка у него получилась какая-то грустная. Сдаешься? Да, больше не могу мучить ни тебя, ни себя. Будь что будет. Теперь в голосе уже явно звучала грусть. — Извини, но я не могу понять смысл твоих слов. Его губы снова растянулись в кривоватые улыбки. — Когда я с тобой всегда слишком много говорю, отсюда все проблемы. Можно сказать, что мы говорим на разных языках. Я и рассчитываю на это. — Так мы друзья? — осторожно спросила я. — Думаю, можно попробовать. Но предупреждаю, я совсем неподходящий друг. — Ты повторяешься? — Повторяюсь, потому что ты не слышишь меня. Будь ты мудрее, то обходила бы меня стороной. Кажется, у тебя уже сложилось мнение относительно моего уровня интеллекта. И так, пока я остаюсь... — А, неразумный, то мы будем друзьями, — резюмировала я. — Верно. Я растерянно смотрела на свои руки, сжимающие ремонтную бутылку. — О чем ты думаешь, — с любопытством спросил Эдвард. — Пытаюсь понять, кто ты такой. Прекрасное лицо напряглось, но через секунду его осветила улыбка. — Ну и как успехи? — Не очень, — призналась я. — Есть же какие-то теории. Мне стало совсем неловко. В последнее время я несколько раз пересмотрела Супермена и Человека-паука, но не могла же я ему об этом сказать. «Не поделишься?» — со мной предложил Эдвард, подбадривая меня обворожительной улыбкой. «Не могу, уж очень глупый варианты», — покачал головой я. «Звучит не очень оптимистично. Разве может быть оптимистичным то, что человек не хочет говорить то, что думает? Особенно если он ходит кругами, и у него постоянно меняется настроение. А потом он еще и бросает фразы, от которых не спится по ночам. Или еще лучше, когда он вчера спасает тебе жизнь, а сегодня уже и видеть тебя не хочет, не говоря уже о том, чтобы объяснить, что произошло. Оптимистичнее некуда». Что это меня так прорвало, как канализационную трубу? Черт побери, он сейчас обидится и уйдет. Что же я буду делать? Ты вспыльчивая, как я погляжу. Просто не люблю двуличия. Пару секунд Эдвард смотрел на меня с сожалением, но вдруг, глянув ко мне за спину, выражение на лице сменилось, и он засмеялся. Что такое? Твой приятель решил, что я к тебе пристаю, и теперь размышляет: выбить мне зубы сейчас или дождаться конца перемены. Не знаю про кого ты, но вряд ли кто-то так думает. А вот и нет. Помнишь, я говорил, что большинство людей, как раскрытая книга, и только ты особенный. «Конечно, помню. Вот я и думаю, почему мысли Майка для меня открыты, а твои нет?» Он начал меня рассматривать, изучая, будто жалея о чем-то, но при этом с нескрываемой нежностью. Не в силах спокойно вынести такой взгляд, я открыла бутылку и сделала большой глоток. «Хочешь кушать?» — заботливо спросил Эдвард. «Нет, я не голодна. Меня почему-то мутило. Съела что-то не то, что ли?» «А ты сам почему не ешь?» — я показала на пустой стол. Он усмехнулся, будто я сморозила глупость. «Эдвард, можно тебя попросить?» Смотря, что, стрелять в президента не стану, даже не заикайся. Мы рассмеялись. Как хорошо, что с юмором у него все в порядке. Я не любила заново. Если у тебя опять возникнет желание меня игнорировать, то предупреди заранее, ладно? А то после твоих внезапных перемен настроения я в таком состоянии, что сама кого-нибудь могу пристрелить. Договорились. А ты взамен на это сделаешь мне одолжение? Какое? Расскажи одну из теорий. О, нет, только не это. Ну, Белла, я не буду смеяться, честное слово. Будешь, в этом я даже не сомневаюсь. Эдвард посмотрел на меня с такой мольбой, будто заглянул в самую глубину души. Но как можно отказать этим глазюкам? Ну, тебя не кусал радиоактивный паук? Нет, маловероятно, что такое вообще возможно. И даже не тепло. А твое настоящее имя не Люк Скайвокер. Как ни жаль, тоже нет. Мы расхохотались. Это пока все, что я могу предположить. Значит, пауки тут ни при чем? К сожалению. И радиация тоже. Увы. Вот черт. Представляешь, дело даже не в криптоните, усмехнулся он. Ты же обещал не смеяться, напомнила я. Со временем я во всем разберусь. Мне бы не хотелось, чтобы ты это делала, неожиданно серьезно проговорил он. Почему? А что, если я не супергерой? А что, если я злодей? Он становился все мрачнее. Я верю своим глазам и сердцу. Правда? На лице отразилась целая гамма чувств, будто он в мгновение осознал, что сболтнул лишнее и пожалел об этом. Ты опасен? Я и без слов поняла его ответ. Но неплохой. Не верю, что ты можешь быть плохим. Надеюсь, мой прямой взгляд был красноречивее слов. «Ошибаешься, — Ошибаешься, — почти прошептал Калин. Он опустил глаза и, взяв со стола крышку от лимонада, начал задумчиво вертеть ее в руках. Мы молчали, пока я не заметила, что в столовой никого нет. — Опоздаем! Я не иду на биологию. Эдвард даже не шелохнулся, только крутил крышку между пальцами. «Почему — Почему? — удивилась я. — Это полезно иногда пропускать уроки, — усмехнулся он. — Ну, а я пойду, неприятности не хочется, — проговорила я. — Тогда увидимся позже, — сказал он, не сводя глаз с крышки. Развернуться и уйти от него было совсем непросто, но тут зазвенел звонок, и я понеслась в класс. Мысли кружились еще быстрее, чем крышка в длинных белых пальцах. У меня появились ответы, но зато родилось еще больше вопросов. Хорошо хоть дождь перестал. Мне повезло, в класс я вошла чуть раньше мистера Баннера. Пробираясь к своей партии, я ловила на себе взгляды Майка и Анжелы. Ньютон выглядел обиженным, а Анжела сильно удивленным. Через секунду в класс вошел учитель с маленькими картонными коробочками в руках. Раздав их, мистер Баннер начал урок. Окей, ребята, откройте коробки. Он достал из кармана и надел резиновые перчатки. Щелчок резины на его запястьях показался мне зловещим. Первый лежит карта-индикатор, объявил он, показывая белую карточку с четырьмя квадратами. Вторым – аппликатор с четырьмя зубцами. Баннер продемонстрировал нечто, похожее на старую расчет. И, наконец, стерильный микроланцет. Он достал небольшой блистер и вскрыл. Тонкий металлический шип не был виден на расстоянии, но я внутренне сжалась. К крови я и так относилась нетерпимо, а тут еще и от переживаний поташнивала все утро. Краул, что будет? Сейчас я пройду по классу и смочу ваши карты водой из пипетки, так что пока попрошу не начинать. Баннер подошел к парте Майка и аккуратно капнул на каждой из четырех квадратов сигнальной карты. Когда смочу карту, нужно протереть палец спиртовым тампоном, который я дам, и аккуратно уколоть ланцетом. Схватив руку Майка, мистер Баннер быстро кольнул его указательный палец. О нет, мой лоб стал гибким от кота. «Нанесите по капельке на каждый зубец аппликатора». Учитель сжимал палец Ньютона, пока не потекла кровь. Я судорожно глотнул, чувствуя спазмы в животе. «Затем приложите аппликатор к карте». Учитель поднял карту повыше, чтобы всем было лучше видно. Я закрыла глаза, стараясь услышать через звон в ушах. «На следующей неделе Красный Крест приедет собирать донорскую кровь, так что всем будет полезно знать свою группу, даже если вы не собираетесь ее сдавать», — бодро продолжал мистер Баннер. «Всем, кому еще нет 18 понадобится разрешение родителей. Формуляры у меня в встали». Баннер медленно двигался по классу с пипеткой в руках. Я прилегла щекой к холодной черной столешнице, цепляясь за сознание. Слышны были вскрики и хихиканье одноклассников, протыкающих свои пальцы. Я старалась дышать медленно через рот. Белла, тебе плохо, испуганно спросил учитель, подойдя к моей партии. Мистер Баннер, я знаю свою группу крови, чуть слышно ответила я, боясь приподнять голову. У тебя слабость? Да, сэр, прошептала я, мысленно пиная себя за то, что отказалась прогулять биологию. Может кто-нибудь проводить было в медпунк? громко спросил мистер Баннер. Естественно, помочь мне вызвался никто иной, как Майк. «Сама идти сможешь?» – сомнение спросил учитель. «Да, сэр», – прошептала я. «Только выпустите меня отсюда, и я доползу». Майк бережно обнял меня за плечи и повел в медпункт. Мы вышли во двор, и, убедившись, что нас не видно из окна кабинета биологии, я остановилась. «Посижу здесь немного, ладно?» Ньютон помог мне присесть на поребрик. «Только палецами свой не показывай», – попросила я. Чтобы хоть как-то унять головокружение, я прилегла на бордюр и коснулась щекой прохладного бетона. Немного полегчало. Боже, ты совсем зеленая, испуганно прошептал Майк. Белла, откуда ты издалека позвал знакомый голос. О, нет, только не он. Что случилось? Ей плохо? Не послышалось. Я крепко зажмурилась, мечтая умереть. Или хотя бы чтобы меня не вырвало». Она чуть не потеряла сознание, дрожащим голосом рассказывал Майк. Не знаю, почему так вышло, ведь она даже палец не уколола. Белла уже спокойно позвал Калин. Ты меня слышишь? Нет, застонала я. Уйди! Эдвард усмехнулся. Я вел ее в медпункт, но она не может идти. «Я отнесу ее», — объявил Калин, — «возвращайся в класс». Нет, заупрямился Майк, это мне велели ее отвести. Внезапно меня оторвало от поребрика, и в нему ужасе я раскрыла глаза. Эдвард поднял меня на руки, словно я весила пять килограмм, а не пятьдесят пять. «Отпусти меня, отпусти!» — закричала я. «Господи, пожалуйста, пусть меня на него не вырвет. Он даже не слушал. «Эй!» — окликнул его Майк, отставший уже на десять шагов, но Эдвард не обратил на него внимания. «Ты ужасно выглядишь», — усмехнулся он. Пожалуйста, отпусти меня, чуть не плакала я. Меня покачивало в такт его шагам, и от этого тошнило ещё больше. Будто прочитав мои мысли, Калин понёс меня на вытянутых руках, не прижимая к груди, и всё это без видимых усилий. "Значит, ты падаешь в обморок при виде крови?" спросил он. Похоже, его это забавляло. Крепко зажмурившись, я из последних сил боролась с тошнотой. Причём вида чужой крови не унимался Эдвард, смакуя каждое слово. Неизвестно, как он открыл дверь, ведь руки у него были заняты. Стало очень тепло, и я поняла, что мы уже в помещении. — О, боже! — воскликнул женский голос. — Она упала в обморок на уроке биологии, — объяснил Эдвард. — Я нерешительно открыла глаза. Мы были в медпункте. Калин, как ни в чем не бывало, рассказывал перед стойкой со мной на руках. Миссис Коуп, молодая рыжеволосая медсестра, раскрыла дверь процедурную, а санитарка восторженно смотрела на юношу, который легко пронес меня через весь коридор и бережно положил на кушетку, покрытую хрустящей крахмальной простыней. Потом присел в самый дальний угол. Ее просто мутит, успокаивала испуганную санитарку Эдвард. Они определяли группы крови. Всегда есть хоть один, глубокомысленно вздохнула санитарка. Просто полежи минуту, милая, и все пройдет. Знаю, вздохнула я. Тошнота уже отступала. И часто с тобой такое допытывалась санитарка. Бывает, призналась я. Калин снова захихикал. Можешь возвращаться на урок, сказала ему женщина. Мне велели остаться с ней. Слова Калина прозвучали столь убедительно, что санитарка не стала спорить, только недовольно поджала губы. Я принесу тебе грелку со льдом, пообещала мне она и вышла из процедуры. Ты был прав, простонала я. Я часто оказываюсь прав. В чем на этот раз? Прогуливать это здорово, размеренно дышана, помнила я. Я так перепугался, увидев вас во дворе, нехотя сообщил Эдвард, будто признаваясь в последней слабости. Думал, Ньютон тащит твой остывший труп, чтобы закопать в лесу. Ха-ха! не открывая глаз, отозвалась я. Силы возвращались ко мне с каждой минуты. Я серьезно, даже у покойников цвет лица обычно лучше. Я подумал, что мне придется мстить за твое убийство. — Бедный Майк, он так перепугался. — Он так искренне ненавидит меня, — радостно сообщил Калин. — Откуда ты знаешь? — начала спорить я, потом испугалась, что он прав. — Да у него на лице все написано. — А как ты нас увидел? Ты же прогуливал. Наверное, слабость проходила бы быстрее если себе, я что-нибудь съела за ланчем. Впрочем, мне очень повезло, что желудок оказался пустым. И сидел в машине и слушал музыку с готовностью, — ответил Калин. Дверь открылась, санитарка принесла холодный компресс, который положила мне на лоб. — Вот, пожалуйста, деточка, ты уже выглядишь лучше. «Со мной все в порядке», — заявила я и попыталась сесть. Голова не болела, вмятно-зеленые стены не кружились перед глазами, лишь немного звенело в ушах. Сиделка собиралась снова уложить меня на кушетку, но в этот момент в процедурную заглянула миссис Коу. «У нас еще один», — предупредила она. Я поспешила освободить место. «Спасибо, мне больше не нужно», — поблагодарила я, сдирая с лба в компресс и протягивая санитар. Тяжело дыша, Майк ввел мертвенно-бледного Ли Стивенса на биологии сидевшего за соседней партой. Мы с Эдвардом попятились освобождая место. О нет, пробормотал Эдвард. Бела, тебе лучше выйти в приемную. Я посмотрела на него крайне недоуменно. Доверься мне, иди. Ничего не ответив, я вышла из процедурной. Калин вышел следом. Неужели ты меня послушалась? с наигранным удивлением спросил он. Просто ощутила запах крови, поморщилась я. Стивенсу явно стало плохо, когда он укололся. Люди не чувствуют запаха крови, не поверил мне Калин. Я чувствую, меня от него тошнит. Кровь пахнет ржавчиной и солью. Эдвард опешил. Что такое? поинтересовался я. Так ничего. В приемную вышел Майк и стал в сторонке, переводя взгляд Сэдварда на меня и обратно. Судя по всему, Калин прав, когда Ньютон на него смотрел, голубые глаза темнели от ненависти. Похоже, что меня он просто ревновал. «По-моему, тебе лучше мрачно», — заметил он. «Только палец его держи в кармане», — попыталась пошутить я. Кровь давно остановилась, без тени улыбки отозвался Майк. «Идешь на биологию? Ты шутишь? Я же сразу опять здесь окажусь». Да уж, не стоит. А в лапуш поедешь? спросил Майк, окидывая свирепым взглядом Эдварда античной статуи застывшего у заваленной бумагами стойки. Конечно, поеду. В эти два слова я постаралась вложить как можно больше уверенности. Встречаемся в десять в магазине моего отца. Майк бросил на подозрительный взгляд, однозначно давая понять, что и вот он не хотел бы там лице зреть. Договорились, увидимся на физкультуре. До скорого! Майк еще раз посмотрел на меня с явной обидой, а выйдя на крыльцо, тянул голову в плечи. Меня тут же захлестнули волны жалости. Увидимся. На физкультуре? Физкультура! Я умоляюще посмотрела на калин Я позабочусь об этом, пообещал Эдвард. Сядь на стул и сделай вид, что тебе плохо. Ну, это несложно. И так, бледная поганка, сейчас и вообще была зеленая. Но на лбу блестели капельки пота. Я опустилась на скрипучий стул, прислонила голову к стене и закрыла глаза. Послышался тихий голос Эдварда. «Миссис Коуп». «Да, мистер Каллин». Оказывается, миссис Коуп уже вернулась в приемную. «У Беллы сейчас физкультура, но мне кажется, она слишком слаба для спортивных занятий. Может быть, будет лучше, если я отверзу ее домой?» «Не могли бы вы написать освобождение?» Его голос лился, как мед, представляя, как он смотрит ей в глаза. «Полагаю, тебе освобождение тоже понадобится, да, Эдвард?» «Что это? Неужели она пытается его очаровать?» «Нет, спасибо. У меня следующим уроком философия, я вернусь». «Значит, все в порядке», — подытожила медсестра. «Белла тебе лучше? Я слабо кивнула, стараясь не переиграть. Сможешь дойти до стоянки или взять тебя на руки? Эдвард повернулся к месестре спиной, золотистые глаза лукаво заблестели. Дойду. Я медленно встала, голова уже совсем не кружилась. Приторно улыбаясь, Калин открыл передо мной дверь. Выйдя на улицу, я подставила лицо прохладным каплям, моросящего так, кстати, дождя. Спасибо, поблагодарила я Эдварда, не открывая глаз. Стоило попасть в медпункт ради того, чтобы пропустить физкультуру. Всегда к твоим услугам. Поедешь со мной в субботу? с надеждой спросила я. Конечно, он вряд ли согласится. Не представляю, что Калин поедет в одной машине с Майком и компанией. Он ведь совсем другой. Но можно же помечтать. Первый раз я подумала о поездке к океану с радостью. «Куда именно вы едете?» — поинтересовался Эдвард, безучастно глядя перед собой. В лапку на дикий пляж. Он прищурился. «Меня не приглашали». «Ну да, конечно, ньютоновская ревность. Я только что тебя пригласила. Думаю, на этой неделе нам с тобой больше не стоит мучить старину Майка, а то вдруг кусаться начнет. В глазах Эдварда загорелись игоньки». «Майк, Шмайк!» — пробормотала я с Макоя, как он сказал нам с тобой. Мне эти слова понравились куда больше. Мы подошли к стоянке, я было двинулась в сторону своей машины, как вдруг Эдвард схватил меня за руку. «Куда это ты возмущенно вопрошал он. «Домой, куда же еще?» «Ты что, не слышала? Я обещал лично тебя отвезти. Думаешь, я позволю тебе сесть за руль в таком состоянии?» «В каком еще состоянии? А что будет с моим пикапом?» — продолжал недумевать я. Элис пригонит после уроков. Он побуксировал меня к своей машине, не выпуская мою руку и даже не обращая внимания, что я чуть не падала. Хотя, если бы я и упала, то он продолжал бы меня волочить за шкирку по асфальту. Отпусти! брыкалась я. Вот наконец и Вольва. Эдвард отпустил мою руку и подтолкнул к пассажирскому сиденью. Нахал какой! Дверь открыта, прозвучала в ответ. Я прекрасно могу доехать сама, продолжала ворчать я. Дождь пошел сильнее, а капюшон я не надела, так что с волос ручьем текла вода. Садись в машину, Белла. Эдвард опустил стекло и тянулся ко мне через сиденье. Я стояла с гордо поднятой головой и даже не шелохнулась. Интересно, я успею добежать до фургона? Скорее, нет. «Я притащу тебя обратно», — пообещал Эдвард, словно читая мои мысли. Изображая поруганное достоинство, я все же села в машину. По-моему, я была похожа на мокрую облизлую кошку. Еще и обувь начала хлюпать. «Совсем не нужно». Калин не ответил. Он завел мотор, включил печку и негромкую музыку. Я решила, что не стану с ним разговаривать и обиженно надулась. Но тут я узнала мелодию и не сдержалась. «Лунный свет? «Ты знаешь, Дебюси?» — Эдвард искренне удивился. «Не очень хорошо. Моя мама любит классику, а я люблю только те вещи, которые мне нравятся». «Мне тоже нравится лунный свет», — отозвался Калин, задумчиво глядя на дождь. Расслабившись на мягком кожаном сиденье, я вслушивалась знакомые с детства звуки. За окном расползались зеленые пятна, по которым я догадалась, что мы несемся с бешеной скоростью. «Расскажи о своей маме», — неожиданно попросил Эдвард. Он смотрел очень заинтересованно. Я не знала, с чего начать. «Внешне мы очень похожи, только она красивее», — сказала я. Эдвард удивленно вскинул брови. «Во мне слишком много от Чарли. Она гораздо общительнее и безрассуднее. Довольно безответственная, эксцентричная и совершенно непредсказуемая. Да и на кухне она далеко не ас. Мы с ней скорее подруги, чем мать и дочь, но мне это нравится». Машина остановилась. Неужели мы приехали так быстро? Очертания дома стирались под потоками воды, будто мы не приехали по дороге, а вынырнули из океана. «Сколько тебе лет, Белла?» Почему-то голос Эдварда звучал разбито. «Семнадцать», удивленно ответила я. «Тебе не дашь семнадцати?» «Правда? А сколько Даша рассмеялась я. «Мама часто говорит, что я родилась 35-летней и с каждым годом только становлюсь старше. Но кому-то же надо быть взрослым». Я помолчала и добавила. «Знаешь, ты и сам кажешься взрослее, чем наши ровесники». Он поморщился, будто я наступила на его больную мозоль и поспешил сменить тему. «Так почему твоя мать вышла за Фила?» Удивительно, что он запомнил имя, ведь я упоминала отчима лишь однажды целую вечность назад. «Моя мама?» В душе она совсем еще ребенок, а Фил моложе ее по годам. И с ним ей очень комфортно. Она не чувствует возраста и просто ощущает себя счастливой. Ты одобряешь их брак? А какая разница? Я хочу, чтобы она была счастлива, а Фил ей дарит счастье. Это очень великодушно. Что? Как ты думаешь, приняла бы она также же безропотно твой выбор, каким бы он ни был? Эдвард пожирал меня глазами. Не знаю, наверное, да. Она совсем другая, к тому же она мать немного иначе. Значит, она сможет принять любого твоего избранника, даже если он мерзкий и жуткий? Эдвард, похоже, дразнился. Смотря кого считать жутким, ухмыльнулась я. Парня с пирсингом на лице и татуировками? Но почему бы и нет? А кого бы назвал мерзким ты? Мой вопрос Эдвард пропустил мимо ушей, зато тут же задал свой. А меня ты считаешь жутким? Он игриво изогнул бровь. Я задумалась. Он расстроится в любом случае, так лучше соврать или сказать правду. Ложь он, скорее всего, почувствует. Эх, плане была. Хм, ты можешь быть устрашающим, если хочешь. Боишься меня? Улыбка исчезла, прекрасное лицо стало серьезным. — Нет, — поспешно ответила я, и он снова улыбнулся. — Расскажи мне о своей семье, — смущаюсь, — попросила я. — Уверена, твоя история гораздо интереснее моей. — Что тебе рассказать? — Эдвард тут же насторожился. — Калина, тебя усыновили? — Да. — А что случилось с твоими родителями? — Умерли много лет назад, — сухо сказал он. — Прости, — прошептал я. — Я их почти не помню, родителями считаю Карлайла и Эсми. — Ты их любишь, — констатировала я. Все было ясно по тону, каким он о них говорил. — Да, — улыбнулся Эдвард, — не могу представить родителей лучше. Тебе повезло, знаю. А и сестры. Эдвард взглянул на встроенные в приборный щиток часы. Братья и сестры меня поколотят, если им придется по моей милости мокнуть под дождем. Да, конечно, тебе пора, воскликнула я. А тебе, наверное, хочется, чтобы пикап пригнали, прежде чем отец вернется домой. Тогда можно будет не рассказывать о том, что случилось на биологии, усмехнулся Эдвард. Думаю, он уже знает, в Форксе секретов не бывает. Ладно, желаю удачной поездки в Лапуш. Надеюсь, погода будет солнечной, вы позагораете. Значит, ты к нам не присоединишься? «Нет, мы с Эммитом уезжаем завтра с утра. Надеюсь, как подруга я могу спросить, куда вы поедете?» Я опасалась, что он услышит, как дрожит мой голос. Скалы к югу от горы Линги. Я вспомнила, как Чарли рассказывал, что калины часто ездят на природу. «Ну, отдохни хорошенько», — бодро пожелала я. Кажется, он догадался, что я буду скучать. На ярких губах заиграла лукавая улыбка. «Могу я кое о чем тебя попросить?» Дорогие сердце очи заставляли трепетать. Я с готовностью кивнула. «Не обижайся, но ты, по-моему, просто магнит для несчастных случаев. Постарайся не свалиться в океан и не попасть под машину, ладно?» Криво улыбнулся Эдвард. «Можно подумать, что я такая не самостоятельная, но так приятно, что он заботится. Ну как на него обижаться?» «Очень постараюсь», — я открыла дверцу. Косые струи дождя тут же намочили кожаные сиденья, а я побежала к дому. Я вся обратилась вслух, пытаясь уловить, когда же подъедет мой ревущий пикапчик. Его должно быть слышно даже сквозь грохот дождевых струй, и никак не могла вникнуть в третий акт Макбета, как ни старалась. Тщетно, когда я подошла в очередной раз к окну, то автомобиль стоял уже на своем привычном месте.